который с раздражающей монотонностью отдавался у него в мозгу. Даже во время перерывов, когда было тихо, их присутствие не давало Броуди покоя. Он ожидал, что вот-вот возобновится стаккатта молотков, и когда оно начиналось, кровь в его висках стучала тем же самым опасным ритмом. Когда сквозь снежную стену доносился режущий виск пил, он вздрагивал, как будто эти пилы пилили ему кости, а холодный стальной звук, зубил а камень, заставлял его хмуриться, как будто это они высекали в его лбу между глазами глубокую вертикальную морщину ненависти. Помещение приводилось в порядок. Рабочие трудились усердно и, стремясь, возможно, скорее закончить дело, работали сверхурочно. Двойная плата, видно, ничего не составляла для фирмы манджа. К концу недели были сняты ветхие оконные рамы, дверь, полки и прилавок, все обветшавшие остатки прошлого. И теперь оголенный фасад лавки зиял перед броуде хмыляющейся маской, в которой окна без рам напоминали пустые глазные впадины, а прямоугольник дверей разинутый беззубый рот. Потом пришли маляры и штукатуры и соединили свои усилие с усилиями столяров и каменщиков. Благодаря их трудам и искусству общий вид здания заметно менялся с каждым днем. Броуди бесила каждая фаза этого процесса, и его растущая антипатия преобразившейся лавки распространялась и на рабочих, которые, не жалея труда, Так прекрасно ее перестроили, сделали ее самым красивым и самым современным магазином в городе. Когда один из этих людей как-то раз зашел к Броуди и, дотронувшись до шапки, вежливо попросил разрешения взять ведро воды, чтобы вскипятить чай себе и товарищам, так как у них временно закрыт водопровод, Броуди выгнал вон удивленного рабочего. «Воды?» — прорычал он. «Вода вам понадобилась, и вы имеете нахальство приходить сюда за тем, что вам нужно. Ничего вы не получите. Если бы даже вся ваша банда жарилась в аду, я бы ни одной капли не смочил ничего языка. Убирайтесь вон!» Но его недоброжелательство не мешало ходу работы. Оно даже, казалось, самому броди ускоряло ее, И он со злобой наблюдал, как вставили толстое зеркальное стекла, отливавшие зеленоватым блеском, как за ночь, словно грибы, вырастали ящики для образцов со стеклянными крышками. Появилась нарядная вывеска. Она так и сверкала. И, наконец, в довершение всего на его глазах, в ярком свете дня, над входом водрузили модель громадного, щедро позолоченного цилиндра, который при малейшем ветерке весело покачивался. Все это время Броуди перед людьми ничем не обнаруживал своих чувств. Он щеголял спокойным равнодушием, гордость не позволяла ему говорить о том, что его мучило. Перед знакомыми, шутившими насчет вторжения его конкурента, он сохранял мину глубочайшего пренебрежения к новой фирме и, напоенной желчью остроты Грирсона, в философском клубе, отражал притворной беспечностью и высокомерным безразличием. Общее мнение было таково, что Броуди, несомненно, одержит победу над пришельцами. «Я считаю, что они продержатся месяцев шесть, не больше», сказал в кружке избранных как-то вечером в клубе мэр Гордон в отсутствие Броуди. «А потом Броуди их выживет отсюда». «Если его заденешь, это настоящий дьявол. Право, он вполне способен подложить заряд пороха под их красивую лавку». «Это был бы рискованный номер при его склонности легко взрываться», — ставил Грирсон. «Он их уничтожит», — повторил мэр. «Я просто поражаюсь Джеймсу Броуди». Не знаю ни одного человека, который способен был бы, как он, перенести такую ужасную неприятность и срам из за дочери, глазом не моргнув, не вешая голову ни на миг. Когда он чего-нибудь захочет, он превращается в настоящего сатану. А я вовсе не так в этом уверен, как вы, Гордон.